Скоро обряд был совершен. С минуту все стояли молча. Потом Ван Гульст стал благодарить Марион. Обратившись затем ко мне, он сказал, «Покорнейшим благодарю ваше превосходительство. Теперь идемте в совет». Он уже собрался... «В нетерпении видеть вас, ваше превосходительство!» прибавил он с язвительной усмешкой. «Дайте пройти его превосходительству!» Он бросил взгляд на Донну Марион, но она не глядела ни на него, ни на меня и молча и бесстрастно вышла из коридора, как будто действительность для нее Уже не существовало. Когда мы проходили, я слышал, как часы пробили шесть. Теперь стало быть, было около половины седьмого. В шесть часов Торихус приходил ко мне за получением распоряжений и приказаний. Если только он не попал в какую-нибудь западню, то он мог бы быть здесь. 7 часов Это было бы еще рано И в это время Я еще не нуждался бы в нем К несчастью Их всего было человек 50 Между тем, как городской стражи Было более сотни человек Лучшая часть гарнизона Под командой Бранта и Ванстерка Была в отсутствии С этой стороны момент выбран был Удачно Очень удачно. Что касается тех немногих войск, которые еще оставались в городе, то я не мог сказать, на чьей стороне они были бы, если бы даже они и узнали обо всем вовремя. Надежда на бедных жителей окраин города, которым посылала Марион, также рушилась. На них нельзя было рассчитывать. Когда мы дошли до широкой площадки, откуда был ход прямо в зал заседаний совета, Ван Гульст отворил последнюю дверь и произнес. «Баронесса, не угодно ли будет вам подождать здесь, пока не кончится заседание?» «Баронесса Вангульст, я бы покорнейший просил вас присутствовать на заседании», — сказал я не дав ей времени для ответа. Вангульст поднял брови. Это моя жена. А для дамы не идет присутствовать на заседании. Я знаю, но я могу приглашать на заседание, кого хочу. Я пойду. Сказала Марион. Барон взглянул ей прямо в лицо, как будто хотел уничтожить это первое непослушание. Но через минуту он опомнился и пожал плечами. М -м -м как как вам будет угодно», — сказал он. Привратник отворил дверь, и мы вошли. Мне бросилось в глаза огромное окно с цветными стеклами, на которых был изображен герб города. Вчера я смотрел, как в этом окне медленно умирал свет солнца, как будто он тонул в крови. Теперь стекло было освещено слабым утренним светом. На стенах, на полу, на лицах усталых, измученных от бессонной ночи советников везде лежал этот Холодный серебряный свет нового дня, который уже ничего не знает о разыгравшихся накануне страстях. Холодно лежал этот свет на креслах, на столе, на перьях и бумагах перед секретарями, которые поднялись вместе с другими и бросили на меня полулюбопытные, полуиспуганные взоры. Глубокое молчание воцарилось в зале, И на многих лицах ясно выразилось беспокойство. Я не мог видеть своего, но я знал, что я бледен, как смерть. На мне было черное одеяние. Я чувствовал, что с бледным лицом и ярко горящими глазами я мог представиться им ангелом общения. Вангульст Заключил со мной крепкую сделку, но он ничем не оградил в ней других. Я медленно поднялся к своему креслу. Тишина была такая, что я мог слышать даже шум своих шагов по мягкому ковру. Когда я сел, резко пробили часы. Было без четверти семь. Потом опять настала тишина. Только извне долетал до моих ушей тихий, неясный гул, словно похожий на шум отдаленной реки. То просыпался город. Встал Вансильт и начал. Ваше превосходительство, мы глубоко сожалеем о том, что случилось вчера, и просим извинить нас. Мы ошиблись, но мы чувствовали свою ответственность за безопасность города, и поэтому мы поступили так, не имея каких-либо гнусных намерений. Мы верим, что вы простите нас. «Чем же вы готовы искупить свою вину перед нами?» — холодно спросил я. «Совет уже просил вас о прощении». «Вот это и слышал, слышал. Но прежде чем я вам дам это прощение, я желал бы знать, чем вы искупите вашу вину». Ван устремил стремил на меня свои глаза. Я полагал, начал он и остановился. «Господин Ван Сильд", сказал один из членов Совета, — «простите меня, что я говорю, не дав вам кончить, но мне кажется, что Совет, прежде чем принимать какие-либо решения, должен быть точно осведомленным во всем этом деле. Мы уже слышали, что обвинения, предъявленные господину губернатору, оказались неосновательными, но мы не имеем никаких доказательств этого». «Барон Ван Гульст, не угодно ли вам доложить совету это дело?» Сказал бургомистр. Барон выступил вперед и вынул из кармана бумагу. «Вот что я нашел в комнате графа Ван Стивена, когда производил второй обыск. Это его ответ на письмо короля, и этот ответ освобождает господина губернатора» от всяких подозрений. Он вручил бумагу Ван Стивену. Прочитав ее, тут передал ее дальше. Когда все прочитали бумагу, Ван Гульст принес ее ко мне и с поклоном положил на стол. Наступила неловкая пауза. Так как совет. Убедился теперь в своей ошибке, — начал опять Ван то я повторяю нашу просьбу о прощении. «И это все?» — спросил я. «Неужели вы думаете, что вы можете делать то, что вы сделали, и поплатиться за нанесенное оскорбление одной просьбой о прощении?» «Двадцать четыре часа тому назад этого было бы довольно, но сегодня...» сегодня иное дело мы готовы понести соответствующую кару начал опять бургомистр Вансильт, но чей-то голос опять прервал его. Будьте довольны этим. мы довольно сделали для вас. мы могли бы признать эти доказательства недостаточными, ибо ваш ответ найден был не с письмом короля. Вы еще в нашей власти будьте довольны этим. Слова, которых я так ждал, были сказаны. Только что я хотел возразить, как вдруг глухой грозный рев ворвался в окна дворца. Отдаленный шум, о котором я упоминал выше, за четверть часа все усиливался и усиливался. Но мы говорили, и никто не обратил на него внимания. Теперь... Он ворвался, словно рев какой-то бури. Все глаза устремились на площадь. Некоторые подбежали к окнам и открыли их. С того места, где я стоял, была видна площадь. Я заметил, что вся она полна волновавшимся народом, вооруженным топорами и железными прутьями. Ну, словом, чем попало. Оружие их было нехитро, но зато лица их горели яростью, и с ними шутить не приходилось. Заметив, что некоторые окна отворились, они замахали топорами и палками, и бесчисленными голосами завопили. — Губернатора, губернатора, мадмуазель де Бриголь, мадемуазель де Бриголь. «Мы хотим видеть их, хотим убедиться, что они живы». Бедное население Годы пристыдило меня. Те, на которых, по-моему, всякая надежда была потеряна, явились сюда, словно могучий поток, всякое сопротивление которому бесполезно. Деньги, которые я получил за заложенное у Исаака, маждахая ожерелье моей матери и которые я им роздал, теперь вернулись ко мне с лихвой. Члены совета переглядывались между собой с побелевшими лицами. Только барон Ван Гульст не потерялся и быстро что-то приказал одному из своих подчиненных. «Губернатора! Губернатора!» — ревела толпа. — Губернатора! Бейте стекла! Ломайте ворота! Идем громить дома советников! Дело принимало опасный оборот. Конечно, все это поднялось не из одной только любви ко мне. И теперь... Дома Ван Шуйтена и других дорого заплатят за страдание и бедноту этой толпы. Ваше превосходительство, — закричал Ван Сильд, умоляю вас, сделайте что-нибудь, остановите толпу. Покажитесь им, пусть они убедятся, что вы живы и в безопасности. Этого я не сделаю, — холодно отвечал я. Здесь только что говорили, что я еще в вашей власти. Народ явился освободить меня, и я не вижу причин препятствовать ему в этом. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Просил уже не он один, а просили все, но их голосов не было слышно среди громовых ударов в главную дверь дворца. Где-то вдруг удали в колокол, и его резкий нетерпеливый звон врывался в уши в промежуток между ударами в дверь. Эти удары становились все сильнее и чаще. Зала вся дрожала, стекла звенели, царило общее молчание. Удар раздавался за ударом, а толпа выла, как стая демонов. Они пришли сюда с доброй целью. Я знал, что они хорошо настроены относительно меня и Донны Марион. Но в этих волнениях и бунтах всегда есть нечто такое, что будет зверя в каждом даже самом мирном человеке. В этой толпе было немало людей, озлобленных голодом, болезнями, страданиями, в которых они, справедливы или нет, винили совет. И вот теперь они явились сюда, чтобы отомстить за все свои невзгоды и, быть может, в надежде улучшить свое положение за счет тех, кто ест, когда они голодают. За ними стояли их жены, побуждая их. Их крики резко выдавались среди общего глухого гула.